Часть 1. И стала земля древней, покрывшей патиной времен, и сделались пути ее причудливы и точно у старца на пороге смерти. Из летописи рунного посоха. Глава 1. Граф Брас. Ранним утром верхом на рогатом скакуне граф Брас, владыка и хранитель Камарга, объезжал свои владения и, наконец, поднялся на невысокий холм к развалинам древней готической церкви. Дождь и ветер славно потрудились над каменными стенами, и они почти сплошь заросли плющом. Багряные золотистые цветы скрашивали суровую мрачность руин, слепо таращившихся в небеса провалами окон. Граф нередко приезжал сюда во время прогулок, словно развалины неудержимо притягивали его. Порой ему казалось, будто душа его в чем-то сродни этим руинам. Одинаково древние, много испытавшие и пережившие, и все же никакие тяготы не сломили их, и время было над ними невластно. Они делались лишь мудрее и крепче. Густая высокая трава, покрывшая холм, колыхалась под порывами ветра, словно бескрайнее море. А вокруг простирались до самого горизонта болота комарга, Край диких белоснежных туров, огромных рогатых лошадей и гигантских фламинго с крыльями цвета зари. Таких сильных, что с легкостью могли бы унести человека. Небо внезапно потемнело грозя дождем. Но последний бледный солнечный луч пробился сквозь тучи и упал на доспехи графа, вспыхнувшие ослепительным пламенем. На поясе у него красовался широкий боевой меч, медный шлем украшал гордую голову, а медные латы защищали тело. Латные перчатки так же, как и сапоги, были из меди, точнее из тонких медных колечек, нашитых на замшу. Граф был высок ростом, и хорош собой. На застывшем, точно отлитом из меди загорелом лице сверкали медово-карие глаза. Густые пышные усы, рыжие, как и волосы, довершали картину. В Комарге да и за его пределами, многие верили, будто граф вовсе и не человек. А ожившая медная статуя, бессмертный и непобедимый колосс. И лишь близким было ведомо, что это совсем не так. Граф был человеком во всем преданный друг для одних и беспощадный враг для других. Отважный воин и отменный наездник, мудрый философ и искусный любовник, воистину граф, наделенный к тому же красивым и звучным голосом и неисточимой энергией, не мог не сделаться истинным героем. Ибо каков человек... Таковы и его деяния. Потрепав скакуну между острых, закрученных рогов, граф Брас устремил взор на юг, туда, где бескрайние болота сходились с небом. Конь его зафыркал от удовольствия, играв граф с улыбкой откинулся в седле. Наконец он чуть тронул по воде и двинулся вниз холма по тайной тропинке, что петляя по болотам вела к видневшимся вдалеке северным сторожевым башням. Он подъехал к первой башне, когда уже начали сгущаться сумерки, и сразу заметил силуэт стража, четко вырисовавшийся на фоне вечернего неба. Дозорные были необходимы, ибо хотя при графе Браси комарк не воевал, однако близ границ рыскали банды мародеров оставшиеся после сражения с Империей Мрака. Оснащение башен не отличалось разнообразием. Стражи были вооружены огнеметами и длинными мечами. Имелись также прирученные ездовые фламинго и гелиографы для передачи срочных известий. Кроме того, в каждой башне граф установил созданное лично им оружие, которое пока никто не видел в работе. Граф считал, что оно более действенно чем все вооружения Гранд-Британии. И тем не менее, стражники относились к загадочным устройствам с изрядной долей недоверия. Завидев графа Браса, воин в черном стальном шлеме обернулся к нему и расправил тяжелый кожаный плащ, накинутый поверх доспехов. Он приветственно вскинул руку, граф ответил тем же. «Все спокойно?» «Как будто бы да, милорд». И тут хлынул дождь. Стражник, перехватив огнемет, поспешил поднять капюшон. «Если не считать погоды...» Граф рассмеялся. «Погоди жаловаться, пока не задует мистраль». Он направил лошадь к следующей башне. Свирепый ледяной мистраль был бичом комарга. Он дул по несколько месяцев кряду до самой весны. Однако граф любил быструю скачку, когда обжигающий ветер свистит в лицо, так что непогода его не страшила. Но дождь другое дело. Ливень уже вовсю хлистал по медным доспехам, и граф брас, вытащив из сидельной сумки плащ, накинул его и поднял капюшон. А сока клонилась к земле, Под напором дождя тяжелые капли барабанили по лужам, и мелкая рябь бежала по воде. Похоже, ливень зарядил надолго. Того и гляди, поднимется буря. И граф решил прервать прогулку. Пора было возвращаться в замок, а до него было еще добрых четыре часа езды. Развернув скакуна, граф решился положиться на чутье животного и предоставил тому выбрать дорогу. Ливень хлистал все сильнее, и всадник уже промок до нитки. Сумрак сгустился, вокруг него было видно низги. Лишь серебристые струи дождя пронзали завесу кромешной тьмы. Конь ступал медленно, хотя и шел без остановок. Но от мокрой шкуры поднимался сильный запах пота. Играв с раздражением сказал себе, что, добравшись до замка, велит конюхам как можно лучше вычистить животное. Смахнув дождевые капли с гривы лошади, граф изо всех сил взглядывался во тьму, отчаянно стараясь хоть как-то разглядеть что-то вокруг. Однако зору являлись лишь черные стены осоки, с обеих сторон сжимавшие тропу. Время от времени где-то невдалеке принималась заполошно тикая утка, спасаясь от выдра или болотной лисицы или квахтать куропатка, павшая добычей ночной совы. В тенях, мелькавших над головой, брас угадывал огромных фламинго, а один раз ему почудилось, будто он видит вдалеке стады белых быков, спасающихся бедством от болотного медведя. Но эти привычные тени ничуть не встревожили всадника, не заставили графа насторожиться, и дальний топот мчащихся коней, их испуганное ржание. Забеспокоился он лишь тогда, когда его собственный скакун внезапно остановился и принялся беспокойно топтаться на месте. Табун несся прямо на них. Взору графа предстал вожак, летевший вперед всех с полными ужаса глазами и раздувающимися ноздрями. В отчаянной попытке заставить его свернуть, граф закричал и замахал руками, но тщетно. Брасу ничего не оставалось, как свернуть в болото. Он надеялся, что почва выдержит их хотя бы на то время, пока пройдет табун. Однако его конь заметался в тростниках, пытаясь отыскать опору, и внезапно погрузился в болотистую жижу. Лошадь тут же поплыла, отважно унося седока от опасности. Мимо с оглушительным топотом промчался табун, И столь поразительное поведение животных повергло графа в изумление. Напугать комарских рогатых лошадей не так-то просто. И лишь когда он направил коня обратно к тропинке, до него донесся звук, который все объяснил ему и заставил схватиться за оружие. Он узнал голос Барматуна, демона болот. Барматуны были творением прежних хранителей комарга – и внушали ужас всем его обитателям. Войнам графа Браса удалось почти полностью разделаться с этой нечистью, но немногие уцелевшие стали куда осторожнее и теперь выходили на охоту лишь по ночам, старательно избегая охотников. Те твари вышли из тайных лабораторий бывшего хранителя. Обычных людей тот ухитрился превратить чудовищ восьми футов росту желтоватой кожи и широченными плечами. По болотам они передвигались обычно на четвереньках, а на задние лапы поднимались лишь, чтобы напасть на добычу и разодрать ее твердыми, как сталь когтями. Барматуна граф увидел едва лишь выбрался обратно на тропу и тут же закашлялся, ощутив исходивший от твари воняющий запах зловония. Барматун застыл на месте. Спешившись, граф Брас обнажил клинок и осторожно двинулся навстречу чудовищу. Встав на дыбы, тварь принялась с рычанием рыть землю когтями, стараясь напугать противника, но бывалого воина этим не остановить. В своей жизни он видовал и похуже. И все-таки сила была не на его стороне. Чудовище отменно видело в темноте, да и в болотах чувствовало себя как дома. Граф мог надеяться лишь на ловкость и удачу. Ну что, вонючка, с вызовом воскликнул он. Перед тобой граф Брас, твой заклятый враг, это я извел все ваше проклятое семя. Я прикончил всех твоих сородичей. Скушаешь, меня, а, и ты скучаешь по ним? Так не пора ли тебе отправиться вслед за ними, голодная тварь? С истошным воплем Барматун подобрался, словно готовясь к прыжку, однако не двинулся с места. Граф рассмеялся. «Что молчишь, трусливая тварь?» Чудовище открыло пасть и замучало нечто ничтеннераздельное, шлепая жирными бесфорными губами. С нарочитым презрением граф вонзил меч в землю и оперся на рукоять. «А может, тебе просто стыдно, раскаивающийся, а?» Тварюга, что напугал беззащитных животных! Если так, то я готов пощадить тебя, ступай прочь! И проживешь еще немного, останешься, пеняй на себя!» И такая уверенность звучала в его голосе, что Барматун вновь припал к земле. И все же тварь не думал отступать. Словно потеряв терпение, граф скинул меч и решительно двинулся вперед. Но тяжкое зловоние ударило ему в ноздри, И он раздраженно махнул рукой. «Выбирайся в болотную грязь, там твое место. Сегодня я великодушен». Однако тварь по-прежнему не шевелилась, и граф понял, что пришла пора решительных действий. «Что ж ты сам выбрал свою участь?» Чудовище приподнялось на задних лапах, но граф опередил его. Массивный клинок... Взлетел ввысь и рухнул на шею Барматуна. Испустив полный ненависть вопль, тварь ударила обеими лапами. С отвратительным металлическим скрежетом мощные когти прошлись под доспехам графа, оставляя глубокие отметины. Воин с трудом удержался на ногах. Прямо перед его лицом чудовище судорожно глотало воздух, черные глаза горели бешеным огнем. Отпрянув на шаг, граф высвободил меч и нанес еще один удар, вложив в него всю свою силу. Из раны черной струей хлынула кровь, раздался еще один звериный вопль. Барматун обхватил голову лапами, словно пытаясь удержать ее на месте, но монстра уже ничто не могло спасти. Поверженный он рухнул на землю. Несколько минут граф стоял неподвижно с выражением мрачного удовлетворения, созерцая убитую тварь. Тяжело дыша, он тщательно вытер кровь с лица и пригладил пышные усы. Похоже, за эти годы он ничуть не утратил былой сноровки и воинского мастерства. Он не видел ничего недостойного в том, что одолел противника обманом. Ведь если бы они сошлись в честном бою, то исход мог быть совсем иным. Его собственный обезглавленный труп — Остывал бы сейчас в болотной грязи. Полной грудью вздохнув в морозный ночной воздух, граф приблизился к мертвому чудовищу, чтобы столкнуть его с тропы. И вскоре трясина с жадным чавканием и бульканием поглотила огромную зловонную тушу, как бы причмокивая, когда труп Бармаглота погружался в нее. Проводив монстра взглядом, граф вскочил в седло и без всяких происшествий добрался до замка.